Никогда. Первейший долг отца по отношению к дочери, и вы, сударь, несомненно, с этим согласитесь, состоит в том, чтобы составить счастье ее. Если же он не сумел сделать этого, дочь вправе попрекнуть его. Если же ему это удалось, никакие укоры ему не страшны. Надеюсь, что вы помните о том, что я не прельщал и не принуждал э жени Я не оставил ее в неведении относительно законов нашего общества, поведав ей о розы Гиминеи и о шипах его. Я признался ей в своей страсти и предоставил свободу выбора. У э жени было достаточно времени для размышлений, она же, ни минуты не колеблясь, избрала меня творцом своего счастья. Так разве я был не прав, подарив ей счастье, которое она по зрелому размышлению сама для себя избрала? Эти недостойные уловки не могут служить оправданием. Вы не смели даже намекать дочери, что тот, кто лишь через преступление может стать ее избранником, составит счастье ее. Сколь не привлекателен предложенный вами плод. Разве не томило бы вас раскаяние, если бы вы знали, что мякоть его отравлена? Увы, сударь, поведение ваше свидетельствует о том, что, думая лишь о себе, вы сделали из дочери вашу сообщницу и жертву одновременно. Вина ваша непростительна, а добродетельная и чувствительная супруга ваша чье разбитое сердце вы столь жестокосердно попираете, в чем она провинилась перед вами, в чем ее вина, нечестивец, в том, что она боготворит вас? Вот именно об этом, сударь, я хочу с вами поговорить и рассчитываю на ваше доверие. Думаю, что имею на это право, ибо вы открыто пришли ко мне, удостовериться в возводимых на меня обвинениях. И тут Франваль показал Клервилю письма и расписки, написанные якобы его женой, и с присущей ему изворотливостью стал убеждать последнего в подлинности любовной интриги госпожи де Франваль. Клервилю, однако, все было известно. Сударь, обратился он сурово к франвалю. «Разве я был прав утверждая, что, единожды оступившись и не ощутив поначалу пагубных последствий проступка своего, мы привыкаем приступать рамки дозволенного и подступаем к роковой черте, за которой нас ожидают злодейство и преступления?» «Вы начали с ничтожного, на ваш взгляд, проступка». И видите, на какие низости приходится вам идти, чтобы оправдать либо скрыть его. Послушайтесь меня, сударь, бросьте эти гнусные фальшивки в огонь. И клянусь вам, что я навсегда забуду о том, что вы мне их показывали. Эти документы подлинные, сударь, они подложны вас вели в заблуждение. Позволите ли вы мне попробовать переубедить вас? — Пожалуйста, сударь, помимо ваших слов у меня нет иных доказательств для признания их подлинными, а в ваших интересах поддержать выдвинутое вами обвинение. Признавая их подложными, я придерживаюсь свидетельства вашей супруги, которая также была бы заинтересована скрыть истину, если бы они были подлинны. Вот как я рассуждаю, сударь. В основе всех поступков человека лежит выгода. Она — главная пружина всех его предприятий. Там, где я ее вижу, тотчас же загорается для меня свет истины. Правило сие меня никогда не обманывало, и вот уже 40 лет, как я нахожу подтверждение ему. Но разве добродетель жены вашей не является в глазах всего общества лучшей защитой от омерзительной сей клеветы? И разве ее искренность, ее чистосердечие, ее неугасимая к вам любовь не являются порукой, что она не способна на подобные поступки? Нет, сударь, нет, не здесь находятся истоки преступления».